Глава 5. Как справиться с эмоцией страха. В этой главе мы поговорим о том, как справиться с эмоцией страха. Про страх сценарии, который уже укоренился и существенно влияет на состояние человека, мы поговорим чуть позже. Для работы со страхом я предлагаю использовать пять последовательных шагов. Шаг первый осознать страх и признаться себе в нём. Шаг второй определить источник страха шаг 3 поддержать себя шаг 4 придумать решение ситуации и выработать план шаг 5 дать себе восстановиться рассмотрим их более подробно шаг 1 осознать страх и признаться себе в нем именно для этого в предыдущей главе мы учились ловить страх и и и определять его по изменившейся мимике и или физиологии. Этот навык часто помогает вовремя понять своё внутреннее состояние, осознать наличие страха и разрешить себе начать с ним работать. Например, вы прокрастинируете подготовку к важному проекту и всячески откладываете начало работы. Но поняв по своей мимике и внутреннему состоянию, что испытываете страх, вы гораздо раньше сможете справиться с этой трудностью и не откладывать дела до последнего дня. Шаг второй. Определить источник страха. На этом шаге важно задать себе два основных вопроса. Первый. Имеет ли смысл бояться той или иной ситуации? То есть нужно понять, это реальная угроза или фантазия, которая помогает не попасть в просаг. Второе. В чём конкретно состоит угроза благополучию или безопасности? Например, работа, о которой мы говорили выше. Вы боитесь её начать, потому что она очень ответственная и даст вам возможность получить повышение в будущем. Но вы первый раз берётесь за её выполнение и совершенно не представляете, что нужно делать и как должен выглядеть результат. Страх здесь играет роль защитника. Чем меньше вы думаете об этом проекте, тем меньше чувствуете собственную некомпетентность в этом вопросе. Угроза фантазийная, потому что вас не выгонят из-за неё с работы. Но она воспринимается как реальная, потому что грозит отсутствием перспективы. Шаг третий. Поддержать себя. Это важный шаг, поскольку страх достаточно сложно переживаемая эмоция, и её никому не хочется испытывать. Не забывайте делать этот шаг, поскольку разрешить себе принять свой страх уже подвиг. Подбодрив себя и похвалив, вы сможете снять накопившееся напряжение. Сделайте упражнение вдох-выдох, искренне похвалите себя за смелость, нарисуйте свой страх на листе бумаги и так далее. Всё это поможет вам расслабиться и придаст смелости принять эту эмоцию, а это необходимо для того, чтобы начать решать ситуацию. Например, объясните себе, что ваша прокрастинация — это не просто лень и пустой страх, а попытка не попасть в просаг и не наломать дров перед начальством. Я думаю, вы согласитесь, что испытывать страх перед неизвестным это нормально. Шаг 4. Придумать решение ситуации и выработать план. На основе шага 2 важно найти решение ситуации. Страх от чего-то вас защищает и или не даёт действовать, как было задумано изначально. Важно, поняв его защитные механизмы, придумать альтернативное решение ситуации. Например, вы можете узнать критерии работы у начальства и то, какой результат от вас ожидает. Также можно написать план работы или начать исследовать этот вопрос, чтобы собрать больше данных и снять беспокойство. Постепенно вы заметите, что страх отступает и заменяется радостью от достижения результатов. Шаг пятый. Дать себе восстановиться. Страх очень мобилизующая эмоция, и часто после неё наступает истощение. Забывая про восстановление, человек может загнать себя в болезнь или уставшее апатичное состояние. Разберём, как работает схема на примере ещё одной моей клиентки со страхом публичных выступлений Жанны. У неё был вновь сформировавшийся страх, который не омрачался за старелыми переживаниями. Однако он не давал Жанне показывать хорошие результаты на работе, и она боялась, что не пройдёт испытательный срок. За месяц до обращения Жанны ко мне Она получила новую долгожданную должность бизнес-тренера в крупной обучающей компании. Она долго училась, и ей очень нравилась её работа. Но через пару выступлений она столкнулась с неожиданной реакцией своего тела. У неё начали дрожать коленки, появился дрожь в голосе, а иногда голос вовсе пропадал. Девушка переживала, как это будет выглядеть в глазах её группы. Она готовилась дни напролёт. И дома у неё всё получалось безупречно, но как только появлялись зрители, у неё снова начиналась дрожь в голосе. Придя ко мне за помощью, Жанна уже прошла первый шаг и осознала, что испытывает страх публичных выступлений, хотя раньше такого у неё не наблюдалось. Поэтому работа с ней мы начали с поиска источника страха. Расскажите, пожалуйста, когда появились ваши симптомы страха публичных выступлений? Они появились на моём четвёртом тренинге. А чем он отличался от других? Это был тренинг для руководителей. Там присутствовала моя непосредственная начальница. Получается, вы испугались её оценки? Да нет, она очень хорошая, всегда меня поддерживает. И там тоже всё время мне улыбалась. Может быть, вы волновались из-за других руководителей? Наверное, да. Я сейчас вспомнила. У меня было ощущение, что я говорю какие-то очевидные глупые вещи, а они меня оценивают. А потом посмотрят, что я глупая, и уволят. А на самом деле, тренинг был интересен и полезен для них. Да, это выверенный рабочий тренинг. С ним проблем не было никогда. Значит, это была ваша фантазия о том, что вы говорите глупости. Похоже, что да. Но мне правда важно, чтобы меня ценили высоко и я могла гордиться своей работой. А как они восприняли ваш тренинг? Вы получили какую-то обратную связь? Нет, я испугалась. Я не читала отзывы, но вроде они были довольны. Я плохо помню. Я правильно поняла? Вы испугались, что можете им не понравиться, и ваш организм перестал видеть происходящее в реальности. Вы не увидели их одобрения вашей работы и, по сути, каждый раз проигрывали в своей голове ситуацию провала. Да, похоже на это. И что теперь делать? Во-первых, поблагодарите свой организм. Он вам сообщил ценную информацию о том, что вам очень важна оценка вашей работы, и вы можете на неё ориентироваться, когда ведёте тренинг. Например, видя заинтересованные лица, вы можете понимать, что информация важная, а вы хорошо справляетесь. А как унять дрожь? Похоже, ваша дрожь и учащённое сердцебиение это физиологические симптомы волнения, которые нормальны перед выступлением. Сделайте лёгкие физические упражнения и дыхательную гимнастику. Это позволит телу утилизировать гормоны. Продумайте и отрепетируйте лучше вслух своё выступление так, чтобы вы могли его произнести, даже не думая о нём. Входя в помещение, найдите несколько наиболее дружелюбных людей и начните тренинг, обращаясь только к ним. Если страх не отступает, то ответьте себе мысленно, для чего вы проводите этот тренинг. Какую ценность вы несёте им? Уверена, что после нескольких выступлений вы сможете справиться с волнением и не будете обращать на него внимания. Действительно, проведя 10 тренингов в течение последующего месяца, Жанна научилась не обращать внимания на волнение в начале выступления. Она каждый раз находила одного-двух наиболее дружелюбных слушателей в группе и начинала выступление для них. Обращаясь к ним, она чувствовала себя комфортно, и постепенно группа включалась в работу. Когда девушка успокаивалась, потому что ей удавалось найти контакт с аудиторией. Несколько раз случалось, что Жанна не видела отклика у слушателей. Она пугалась, и голос снова начинал дрожать. Мы с ней придумали выход. Она брала бутылку воды и делала несколько глубоких глотков. Ей удавалось замедлить учащённое сердцебиение. После этого она давала себе время для того, чтобы заинтересовать группу. И этот способ отлично срабатывал. Через час-полтора часа Обычно все уже включались в работу. Упражнение. Возьмите какую-нибудь ситуацию, где вы испугались, и пройдите по пяти шагам работы со страхом. Можете использовать схему работы со страхом. Схема работы со страхом. Шаг первый осознать страх и признаться себе в нём. Мои признаки страха. Очень сильные. Умеренно сильные. Моя физиология страха. Признаки. Учащается сердцебиение. Есть нет. Вырастает уровень возбуждения. Повышается давление. Учащается дыхание. Кровь отливает от лица. Мимика или иные признаки. Шаг второй. Определите источник страха. Имеет ли смысл бояться той или иной ситуации? Эта угроза реальна или это фантазия? В чём конкретно состоит угроза благополучию или безопасности? Чего я хочу? Моя потребность. Шаг 3. Поддержать себя. Мои слова поддержки самому себе. Какие слова благодарности я хочу себе сказать? Шаг 4. Придумать решение ситуации и выработать план. Шаг 5. Дать себе восстановиться.